Глава 47. К оружию. Ну что, теперь к самому главному? Я пристально посмотрел на сидящего рядом полудракона. Да, тот также уставился на меня. Ты разожжешь костер в наш мир? Тогда я перед уходом, вдохнув воздух своей родины, смогу показать тебе то, что ты хочешь. Значит, не обязательно куда-то переноситься, чтобы влияние Земли или мира карика ослабло, достаточно прохода. Что ж, тогда мое будущее сражение с разрушителем начинает казаться совсем не страшным, и можно будет на самом деле попробовать на него замахнуться. Если бы только придумать, как избавиться от Лосата, который явно сделал ставку на моего будущего противника. Но и здесь у меня есть кое-какие задумки как я открою проход именно в нужное место. Мой мир еще не так далеко, так что шанс есть. Нужны кости разумного оттуда, и все получится. Тогда прошу дать мне гейс о том, что ни ты, никто кто-либо еще из твоего рода не нападете на меня, получив силу и увидев дорогу домой. Эх, надо было видеть хищную улыбку Ариеса в этот момент. Похоже, не зря я решил подстраховаться. «Хорошо». Ящер быстро произнес необходимые слова клятвы. «Когда будем приступать?» «Как только я буду готов». Сначала хотел на этом остановиться, но потом не удержался и добавил. «Надо же мне еще этот самый костер изучить». И опять удивленная морда со следами с трудом сдерживаемой ярости. «Похоже, в последнее время мне особенно хорошо удается злить монстров». «Ты обещал». «Никакой конкретики не было». Я поднялся на ноги. «Ты говорил, что такая способность есть, и это правда». Я протянул ящеру руку попрощаться, и опять получилось его удивить. Еще одно очко в мою пользу. «Начинайте готовиться, думаю, уже в ближайшие дни я к вам приду, и мы сможем провести ритуал». Ариеса окинул меня взглядом, как будто пытаясь увидеть что-то скрытое, потом протянул руку в ответ и крепко сжал мою кисть. «Договорились, человек». Думаю, мы бы еще какое-то время смогли потратить на обмен любезностями, но тут у меня зазвонил телефон и пришлось сворачивать все церемонии. Что-то случилось? Я просил тень держать меня в курсе происходящего, и вот похоже пришло время делиться информацией. Да, скрывающиеся в городе твари перестали прятаться по норам. Они массово перебрались в метро, и теперь их там целая армия. Медевцы и наши адепты света. «Пока просто перекрыли выходы и готовятся к глобальной операции. Интересуются, где ты. Я сказал, что будешь на месте к началу. Все правильно, скидывай адрес». Уже не обращая внимания на полу дракона, я бросился обратно в машину и скомандовал водителю ехать по пересланным мне координатам. Намечается большая заварушка, и пропускать ее никак нельзя. В том числе по политическим мотивам. Иначе какой я лидер?» а еще просто с точки зрения развития. Думаю, в такой мясорубке можно будет получить немало достижений. А то и серьезных врагов встретить, чтобы продвинуться в своем развитии, и, главное, разблокировать мои остальные, как оказалось, такие нужные стихии. За окном мелькали деревенские пейзажи, постепенно сменяясь городскими. А я, осознав, что пока не добрался до места, от меня ничего особо и не зависит. Решил провести время хотя бы с относительной пользой. Просмотреть вариант истории мира Карика и моих приключений в версии бога обмана. И, кстати, это оказалось весьма познавательно. Прежде всего в тех местах, где новая версия расходилась с тем, что я узнал из переданной Медеи информации. Они по-разному описали мои отношения с бывшим учителем. Хозяйка ночи подала их как предательство со стороны бога обмана. Тот же постарался изобразить взаимовыгодное сотрудничество. Дальше Бо расписал тех моих знакомых, что остались в том мире. Медея же этот момент вовсе не упоминала. Лена, моя первая ученица, паладин света, и та, что была готова рисковать жизнью и силой ради меня. Даша, моя темная половина, которая после исчезновения своего врага лишилась части силы, И скатилась на дно жизни Лиса, наверное, ее можно назвать моей соперницей, которая умудрилась убить обладателя уникальной черной маски жнеца и заполучить его силы. Мои тринадцать учеников, которых я, как и Карик когда-то своих, смог спасти во время испытания и довести до нового мира. Если записки Медеи я читал без особых эмоций, то теперь смог как вживую представить часть своих приключений. Даже против воли вспомнился мертвый Петрович, чье тело использовал изначально Лосат. Мы ведь и с ним, выходит, немало чего прошли. А теперь и он, и остальные остались где-то там. Так, к черту эмоции, лучше бы надо подумать, чего Бог хотел добиться, скормив мне все эти истории. Пока непонятно, тогда продолжаю читать. И быстро просмотрев все пересланные мне записки до конца, Я, кажется, смог найти ответ на этот вопрос. Еще одним отличием от рассказанного Медеей оказалось полное отсутствие упоминаний о костре. И тогда, учитывая навязанное чувство ностальгии и попытку привлечь мое внимание к этой способности, а я уверен, что Бо не мог не понимать, что я сравню его историю с той, что передала мне хозяйка ночи, получается, он хотел, чтобы я попробовал вернуться, но это как я узнал от полудракона, невозможно. И тогда остается только один вариант. Этот тип решил в очередной раз мне помочь и подкинуть способ победить разрушителя. Вот так в итоге посмотришь на наши отношения и не получится объяснить случайному человеку, что мы вовсе не друзья. «Мы на месте!» Мой водитель с облегчением выдохнул и остановил машину. «Я теперь могу уехать домой?» «Да, конечно!» Я вышел наружу. И черт побери, сколько же здесь собралось людей и монстров. Бог обмана, размышляющий, все ли он учел? Мой ученик должен догадаться о новых путях между мирами, и тогда сила, противоположная нашей, сможет помочь ему победить. Он вернет свое, я получу готовый принять новых богов мир. Главное, чтобы карик не вырвался, пока земля привязана к колыбели. Он, конечно, раньше никогда не спешил, да и меньше десяти лет — это смешной срок, но почему меня одолевают плохие предчувствия? Впрочем, к такому повороту я тоже буду готов. Кот принял мою помощь, для всего мира я снова его учитель, а значит, в нужный момент я смогу все исправить.